«Что это вы задумали, Хоуп?» — спросил он. «Разве вы не знаете, что можете попасть под суд за то, что швыряете зря казенные денежки? Или вы не слыхали про этот новый закон, который провели Янки насчет линча? Те, кто линчует Черномазова, обязаны вырыть ему могилу. Может, он везет эти лопаты на Бугаури и его сыновьям?» «Чтобы они поупражнялись малость», — сказал второй. «Тогда, значит, Хоуп правильно поступает, что везет с собой рабочие руки», — подхватил третий. «Если ему придется иметь дело с кем-нибудь из Гаури насчет того, чтобы ему копать или что-другое сделать, от чего прошибает, ему без рабочих рук не обойтись». «А может, в это вовсе и не рабочие руки», — сказал четвертый. «Может, это на них Гаури думают поупражняться сперва». И хотя кто-то фыркнул, толпа не засмеялась. Их собралось теперь вокруг машины уже человек двенадцать, если не больше. И каждый кидал быстрый многозначительный взгляд в глубину машины, где двое негров сидели, застыв неподвижно, словно выточенные из дерева фигуры, глядя прямо перед собой, ни на что без малейшего движения, даже как будто не дыша. Только белки чуть заметно то расширялись, сверкая, то прикрывались, а потом снова переводил глаза на шерифа, почти с таким же выражением, какое он видел на лицах игроков, дожидающихся перед стеклом автомата, какой кому выпадет приз. «Ну, хватит», — сказал шериф. Он высунул в окно голову и громадную руку, и, отпихнув передних из толпы, обступившей машину, с такой легкостью, как если бы он откинул занавес, сказал, повысив голос, но не очень громко. — Уилли! — полисмен подошел. Он уже слышал, как он говорил на ходу. — Дорогу, ребята, дайте мне выяснить, что беспокоит сегодня нашего досточтимого шерифа. — Почему вы не разгоняете толпу, чтобы она не загромождала улицу и машины могли проехать в город? — спросил шериф. «Может быть, этим приезжим тоже хочется стать где-нибудь поблизости и глазеть на тюрьму?» «А уж это как пить дать», — сказал полисмен. Он повернулся и, раскинув руки, стал отстранять теснившихся у машины, не трогая их, а словно погоняя стадо, чтобы заставить его двинуться с места. «Ну-ну, ребята!» — говорил он. Они не двигались и продолжали смотреть мимо полисмена на шерифа, чуть не вызывающие, даже не сопротивляясь вовсе. А так это не злобиво, поклависто, чуть ли не добродушно. — А почему, шериф? — раздался голос в толпе, а за ним другой. — Ведь улица для всех, шериф. Что вам, городским, жаль, если мы постоим здесь? Мы ведь наши денежки у вас в городе тратим. Но нельзя же и другим мешать попасть в город, «И потратится, сказал шериф. «Проходите, не стойте. Разгоните их у Илли, чтобы не загромождали улицу. «Двигайтесь, двигайтесь, ребята», — подгонял полисмен. «Не вы одни, другим тоже охота проехать сюда, достать поудобнее, чтоб глазеть на эти кирпичи». Они двинулись теперь, но все еще не спеша. Полисмен загонял их обратно на ту сторону улицы, как женщина загоняет курсы двора. Она не торопит их, только следит, чтобы они шли куда надо. Да и следит-то не очень, куры бегут перед ней, а она машет на них передником. Они не то чтобы непослушные, но кто их знает, они ее не боятся и пока даже и не всполошились. Остановившиеся машины и другие следом за ней тоже двинулись медленно, еле-еле ползком со своим грузом высунутых и повернутых в тюрьме лиц. Ему слышно было, как полисмен покрикивает на водителей. «Проезжайте, проезжайте! Не задерживайтесь! Машины сзади!» Шериф снова посмотрел на дядю. «А где же другой?» «Кто другой?» — спросил дядя. «Второй сыщик! Тот, который видит в темноте!» «Александр!» — сказал дядя. «Он что же, нужен вам?» «Нет!» — сказал шериф. «Я только заметил, что его нет. Я просто удивился, что нашлось одно человеческое существо в нашем округе, у которого хватило ума и так-то не выходить сегодня из дому». «Ну, как вы, готовы?» «Поехали». «Поехали», — сказал дядя. Шериф был известен своей ездой. Машины хватало ему на год. Она изнашивалась у него, как у тяжелого на руку метельщика изнашивается метла». Не от скорости, а просто от трения. Вот сейчас машина прямо-таки сорвалась с места, и они даже не успели заметить, как она повернула и исчезла. Дядя подошел к их машине и открыл дверцу. «Ну, полезай», — сказал дядя. И тогда он решился. Это-то, по крайней мере, не трудно было выговорить. «Я не поеду». Дядя остановился и... И он увидел, как он с мрачным, насмешливым видом вглядывается в него насмешливыми глазами, которым достаточно на чем-нибудь задержаться, а они редко когда что упустят. Сказать по правде, за все то время, что он их знает, они никогда ничего не упускали до вчерашнего вечера. «А, — протянул дядя, — понятно, мисс Хэббершем, конечно, леди, но другая-то ведь твоя, бедняжечка.